Неизвестные восьмидесятые. Задачи, ставшие перед партией, перед страной и народом. Генеральный секретарь ЦК КПСС Андропов сделал тяжелую паузу. Понимал и чувствовал, не с того начал. Юрий Владимирович взглянул на собравшихся. Длинный стол, повернутые во главу внимательные лица. были приглашены видные конструкторы производственных институтов страны, представители Госкомиссии Совета Министров СССР по военно-промышленным вопросам, руководители ОКБ. ОКБ – общепринятое сокращение для опытно-конструкторского бюро или особое отдельное конструкторское бюро. Товарищи серьезные, ответственные – теперь обремененные новыми подписями и формами допуска к исключительным секретам. В тех сложившихся исходных условиях, когда факт гостя из будущего» известен американцам, скрывать правду от своих было бы неразумно и непрактично, особенно от производственников. Одним из сложных моментов была дозировка информации. Кому можно знать все, а кому следует подавать ограниченно, с учетом иерархического положения общественно политической или вот профессиональной сферы деятельности. Кое-что вообще бы вырезать и забыть как страшный сон. Андропов едва заметно тряхнул головой, будто отгоняя наваждение. Однако со временем, несмотря на все жесткие меры, утечка информации все равно будет происходить. Допустимо, что кое в чем она даже станет полезной. Но именно как утечка. Например, показать весь негатив и пагубность развала страны. Однако скрыть некоторые щекотливые моменты определенно стоило бы, особенно купировать любые альтернативы национального сепаратизма. После обрушившихся на голову знаний будущего, все эти отмеренные ему дни последнего года, половина из которых пройдет в управлении страной с больничной койки, Юрий Владимирович подчинял единому алгоритму. Исправить, переиначить, не допустить. Чем ты взрослей, тем быстрее летит время. Помнил, как в детстве казалось весь мир перед тобой, и сто лет впереди. Так нестерпимо спешилось жить, а оно время. Все тянулось, никак не отпуская из-под Теперь, особенно муторными ночами, горизонт событий сузился до приплюснутой светящейся точки, и ты летишь туда, к ней, будто вниз, к небытию, и только звезды в черноте светлячками проносятся мимо. С возрастной бессонницы свыкаешься, как с неизбежным злом, и даже поднимая себя в шесть утра, кряхтя и постановая. Загнав день в дела и работу до самой полуночи, когда глаза уже отказывались концентрироваться на буковках-строчках. И когда уж затемно, наконец проглотив регулярные таблетки, уронишь голову в податливую мягкость подушки. Предатель организма все равно продолжает ворочаться, а раздерганный волнениями мозг никак не успокаивается, до самого утра перепутывая сны и видения с дневными тревогами. Москва. Два месяца ранее. Из сообщений специальной комиссии по делу крейсера «Близнеца» на Дальнем Востоке в Кремль. Код доступа – «Туман». Факт захода ТАРК Пётр Великий. ТАРК. тяжелый атомный ракетный крейсер. Объект 099 в порт Камрань, Вьетнам, послужил положительным поводом форсировать материально-техническое обустройство пункта номер 720. ПМТО номер 922. Пункт материально-технического обеспечения ВМФ СССР в Камране. Из дальневосточных портов СССР транспортными судами была налажена доставка полного перечня строительных материалов, горюче-смазочных, авто и спецтехники, других необходимых средств обеспечения и инфраструктуры, включая грузы сугубо военного назначения. Обратным ходом в избежание порожнего перегона суда частично, насколько возможно, грузились продукции народного, в основном сельского, хозяйства Вьетнама. Об этом намеренно официально декларировалось, так как все эти мероприятия одновременно являлись ширмой для доставки в Советский Союз, снятых с Петра Великого систем вооружений и радиоэлектронного оборудования. Стоит отметить, что часть боевых комплексов «ТАКР» являлась глубоко интегрированной в основные системы крейсера и в целях сохранения последующего безопасного движения корабля демонтажу не подлежали. Камрань, 1073 зональный узел связи, оперативный уполномоченный особого отдела КГБ, полковник Семенов. «Вы сказали, что обратным ходом суда грузились, насколько возможно». Вдруг решил уточнить этот момент председательствующий на совещании генеральный секретарь ЦК КПСС Андропов. «Почему не полностью?» «Что с них взять, с Вьетнама? Нищая страна!» – пренебрежительно пояснил министр обороны Маршал Устинов. «Сами голодают, сидят на нашей шее». «У вас еще что-то есть?» Удовлетворившись ответом, генсек снова обратился к докладчику. Тот отложил донесение, вынув еще листы. «Так точно. Есть дополнение из других источников. Решение о частичном демонтаже боевых систем объекта было продиктовано необходимостью скорейшей отправки секретных артефактов на предприятие ВПК, поскольку время ремонта повреждений крейсера оставалось неопределенным». как и его простой в базе, где оставались риски диверсионного вражеского воздействия. Выбор за морским трафиком был продиктован обострившимися обстоятельствами после того, как транспортный самолет Ан-2, следующий из Камрани в Кневичи, пропал над Восточно-Китайским морем. Кневичи. База морской авиации 183-й МРАП. Морской ракетоносный авиационный полк. Сейчас уже можно констатировать гибель самолета. Причины неизвестны. По данным метеосводки, на время перелета на маршруте небо над центральной и северной частью Восточно-Китайского моря было забито мощной кучевой облачностью. Отмечалась плохая проходимость радиоволн. Ориентируясь по последнему и пропущенному сеансу связи, можно сказать, что борт до Цусимского пролива не долетел. Последующий поиск самолета не дал никаких результатов – Ни следов крушения, ни кого-либо спасшегося. Погибли 8 членов экипажа и четверо гражданских лиц, специалисты, судоремонтники. Груза на борту не было. Американская, японская стороны, а также Китай на поданные запросы причастности к катастрофе ответили естественным отказом. Однако активность военной авиации в данном регионе всех трех фигурантов заметно повысилась, из чего строятся самые радикальные версии – При совокупив к этим фактам сведения, полученные по линии контрразведки, после анализа и расчета рисков, альтернативный вариант воздушного моста напрямую из Камрани в Ташкент через Карачи, Пакистан, также был отклонен. У меня все. Крючков Владимир Александрович, генерал-лейтенант, начальник первого главного управления КГБ. Бросал выжидающие взгляды на генерального. Юрий Владимирович не спешил комментировать, будто пребывая в задумчивости или недовольстве. Молчали и остальные присутствующие. Генерал-лейтенант решил высказаться по другим соображениям. «Пентагон поставлен в щекотливое положение. Потерю военных кораблей можно каким-то образом утаить. Есть разные способы. У нас, насколько я знаю, существует практика регулярно менять на кораблях тактические бортовые номера, чтобы сбить разведку противника с толку». Это вполне сгодится у нас и, конечно, для внешнего наблюдателя. Но внутри системы среди американских флотских это сработает в меньшей степени. А как они объяснят гибель людей? Точных сведений по людским потерям у нас нет, но только на авианосце Карл Винсон находилось более 5000 человек личного состава, включая авиакрыло. Как им данную проблему решить с помощью традиционных методов? Объявят, как несчастный случай, на учениях? Журналисты, а среди иностранных найдутся некупленные, независимые, наверняка сопоставят неожиданную убыль с недавно тиражированной охотой за красным пиратом. «Нам тем более об этом надо помалкивать», – встречно проронил Устинов. «Как бы ни хотелось в целях пропаганды объявить о победе русского оружия. Так что оставим проблемы американцев американцам». «Странно, что сам Рейган отмалчивается. Совсем недавно, буквально вчера, телефонная трубка грелась в переговорах, а сегодня...» Андропов совсем переменился в настроении, вновь вспомнив об этом недавнем. Очень избирательный подход. На Тихом океане идет настоящая маленькая война. Практически две авианосные группы против одинокого тяжелого крейсера. По всем видам русского происхождения, как они его именуют – Киров-класс Батл-Круизер. А президент США, как ни в чем не бывало, ведет со мной беседы по другим вопросам, в частности, пытаясь остановить арабо-израильский конфликт. И я в полном неведении». «Мы знали», – вступил Устинов. «Мне докладывал Горшков. Космическая разведка давала сравнительно точную информацию. Другое дело, что мы не могли и подумать. Однако американцы смогли». Смогли раньше нашего установить нетривиальную, что уж невероятную истину. Крючков извлек два листа со стенографическими распечатками, подав Андропова. Сегодня предоставили аналитические выводы лингвистов-англоведов, сделанные по записям ваших переговоров с Рейганом. Юрий Владимирович поправил очки, начав бегло изучать текст, иногда бормоча вслух зачитываемое. Некоторые интонационные модели присущи только американцам. Утверждать наверняка сложно. Очевидно, что Рейган, будучи актером, привык подменять свои искренние и простые речи сценарными фразами, варьируя тембром голоса, темпом речи, из чего можно сделать вывод, что эти вопросы были заданы намеренно с расчетом на конкретную реакцию абонента. Подняв недовольный взгляд, Андропов прокомментировал, чуть потрясая данными листами. «У меня досадное ощущение, как в игре в подкидного, когда выясняется, что противник подглядывал в твои карты». И снова уткнулся в отчет, произнося вслух из текста, в этот раз уже акцентируя. «Из чего следует, что во время переговоров американский президент знал о сверхъестественной сути происхождения крейсера». Оторвался от чтения, поглядев поверх очков. «К чему такие сложности в очевидных фактах? Не знали бы, не затеяли эту маленькую войну. и Естественно, продолжали сомневаться, зондируя и по дипломатическим линиям. Все это уже не имеет значения. Так, что тут дальше?» Сопоставляя дату, совпавшую с демонстрационной акцией советских подлодок вблизи берегов Соединенных Штатов, можно отметить, насколько риторика абонента изменила характер на более лояльный. Генсек вернул бумаги, было видно, что на последних строчках заметно оттаев. «А на поверку оказался немного трусоват, а?»